Часть четырнадцатая. Я — месть. Муж одной жены. У меня есть смешной секрет. Когда я встречаюсь с проблемой, которую не могу решить, посылка затерялась, интернет глючит, в кране нет горячей воды, я делаю только два звонка непосредственным виновникам и не жду реакции. Озвучиваю проблему в самых драматичных тонах в соцсетях, почти не читая бурные комментарии с советами. Для меня это ритуал. Что-то вроде записки с молитвой — И практически всегда через час-два все само собой решается. Посылка прилетает интернет, как часы, а водой можно сразу чай заваривать. Поездка к Карлосу стала для меня новой формой ритуала. Почему-то я не сомневалась. Доверив Карлосу все. я уже этим сдвину застывшую ситуацию с места. Так и случилось. Вечером позвонил Серёжа Кольцов и сказал, что едет ко мне с докладом. Чёрт, как же предательски тает мое сердце, когда он заходит небрежной походкой и пытается погасить синий свет торжества в своих неотразимых глазах. Вот, Сергей даже не присел, сразу протянул мне распечатанный снимок мужчины. Обычный тусклый казенный тип, а у меня от этого лица загорелись кожа и волосы. Да, конечно, это он. Беспалый Григорий. Убийца. «Вижу, ты поняла. Это Григорьев Константин Семенович, бывший депутат. Депутатство было номинальным для прикрытия обильного бизнеса. Легальных фирм 175. Самые интересные как раз нелегальные. Родом на самом деле из Сибири. Но в последние лет 20 вряд ли его нога ступала по родной земле. Обитает в Москве и на Рублевке. Отдыхает на юге Франции в своем особняке или на вилле в Майами. Женат супруга Ирина Викторовна Григорьева. Владеет одним благотворительным фондом, а по декларациям богаче мужа раз в 100. И да, на среднем пальце правой руки у него нет одной фаланги. Что дальше? Как ко всему этому подступиться? Непросто, но нормальные герои всегда идут в обход. У этой Ирины Викторовны множество планов. Она организовала женское движение за семейные ценности. Миллионные гранты направо-налево, проекты внедрения в умы и души, наглядная агитация, массовые мероприятия, издание каких-то трудов — Подозреваю, что на это льется бюджет. И я посетил один ее сходняк. Впечатлила. Голос у нее такой, что можно поднимать роту солдат в атаку. А выглядит... Нет, конечно, все прекрасно. Платье от какого-то бренда наверняка, прическа, украшения, все сверкает. Но я, как завороженный, смотрел в ее рот. Она очень широко его открывает во время речей. Там импланты, похоже, не в два ряда, а в четыре. И полное впечатление, что тебя затягивает в гигантскую мясорубку. И выйдешь ты фаршем. Фу, Сережа, поморщилась я. «Да ты не дослушала. Я поговорил с милыми дамами-активистками в буфете. Как женщина с женщинами. Впечатление не случайное. Наш крутой бизнесмен Григорьев панически боится свою жену. И его можно понять. Ради спасения свободы он записал на нее все украденное. Но у него не могли не появиться опасения по поводу собственной жизни теперь. Потому что Ирина Викторовна Григорьева человек решительный и жесткий и держит мужа в ежовых рукавицах». Знает она его как облупленного, их браку лет тридцать. Они учились в одном классе. Было время изучить все его сексуальные тараканы». Вот и объяснение его бешенству. Страх перед сильной женой загнал его извращение в глубокое подсознание, довел до маниакальности, потребовал самого агрессивного выхода. Он свихнулся, этот скот, которого жена возит мордой по полу. «Похоже, что так», — согласился Сергей. «Какие идеи, заказчица?» Я хочу познакомиться с Григорьевым. Случайно, в непринужденной, далекой от жены обстановке. Есть, наверное, у него замена потерянному рая пастухова. Это мысль. Займусь.